Оставшись один в мастерской, Старыгин внимательнейшим образом исследовал картину, стоящую на станке, и не заметил в ней ничего такого, что могло бы привлечь к ней внимание преступника. Правда, в чужую душу не влезешь, и вкусы у людей разные. Был же случай лет пять назад, когда из отдела французской живописи украли картину художника Жибера. Картину не нашли и до сих пор Сотрудники удивляются, кто мог позариться на довольно-таки заурядную вещь. «Примечание. Смотри роман Александровой «Бассейн в Гореме Конец примечания. В свое время Старыгин по этому поводу высказал догадку, что просто кто-то стянул, что плохо лежит, а потом спрятал картину, потому что после разразившегося скандала продать ее было невозможно». Но в данном случае картину не украли, ее просто внимательно рассматривали. Старыгин еще немного полюбовался на картину, потом вздохнул и перевернул его. Открылся старый подрамник, пыльный и засиженный мухами. Никаких надписей на нем не было. Только в левом нижнем углу Старыгин увидел светлое пятно, как будто дерево слегка почистили. Так оно и было, и на светлой древесине, очищенной от многолетней бытовой грязи, нарисован был странный значок, эллипс и палочка. Фигура была похожа на глаз, густо подведенный к виску. Сравнение с глазом получилось от того, что значок был нарисован черной тушью, яркой, несмотря на годы. Старыгин пожал плечами и задумался. Минувшей ночью в Эрмитаже произошло два преступления, которые связаны между собой. Это очень наглядно продемонстрировал ему только что Легов, показав след от ботинка 43-го размера. Здесь, в мастерской, Старыгин посмотрел на картину и отыскал на подрамнике странный значок. Что было нужно преступнику в отделе Древнего Египта? Поскольку замок оказался неповрежденным, а никаких указаний ему не давали, Старыгин аккуратно запер дверь своего кабинета и отправился длинными коридорами и лестницами вниз, в отдел древнего Египта. Там уже улеглась суета, собрали безделушки, выпавшие из витрины, замели осколки. Статуя каменного песца стояла пока на том же месте, где оставил ее неизвестный злоумышленник. Двери в зал заперли, и посетителей не пускали. Старыгин прошел мимо двух каменных саркофагов, в которых должны были быть похоронены военный полководец Яхмес и его мать, царица, мимо групповой статуи правителя Фиф с женой и матерью. Все трое уютно сидели рядышком на каменной скамье, и совершенно невозможно было определить, которая из женских фигур является матерью, а которая женой. Старыгин остановился еще перед витриной, заполненной каменными статуэтками богов, кошек и птиц. Каменные кошки древнего царства вели себя совершенно так же, как его Василий. Сидели, аккуратно подогнув под себя лапы, лежали, развалившись на солнышке, как кот на диване, и умывались, подняв к небу заднюю лапу. Дальше располагался деревянный саркофаг, найденный при раскопках могилы жреца, а в стеклянном ящике его мумия. Старыгину всегда было совестно смотреть на мумию. Жил человек хоть и очень давно, потом умер, его похоронили, как положено, по обычаю древних египтян. Положили в саркофаг ценные вещи, все, что может понадобиться в царстве мертвых. Снабдили множеством статуэток, ушепти, которые будут помогать покойному. Потом заперли все это в каменный саркофаг, а его, в свою очередь, поместили в гробницу и оставили в полной темноте и безмолвии. А через много лет пришли археологи, распотрошили все, растащили по музеям и выставили мумию на всеобщее обозрение. Иногда Старыгин ловил себя на мысли, что на месте мумии жреца он обязательно бы ожил, и делал окружающим всяческие гадости. Только так можно отомстить людям за то, что лишили могилы. Каменный писец был хорош, несмотря на почтенный возраст. Больше четырех тысяч лет. Он сидел, удобно подогнув колени, и прилежно писал каменной палочкой на каменной дощечке. Лицо его было сосредоточенным и вполне современным. Старыгин поразился этому факту заведующая отделом Мария Антоновна, подошла неслышно. «Любуетесь?» «Да я и сам, Мария Антоновна, погорелец», — признался Старыгин. «Тоже в мастерскую залезли, но ничего не взяли, только беспорядок устроили». «Чудные дела», — вздохнула хранительница. «Хорошо, что ничего не взяли, а то уж и не знаю права, как и жить-то». Солнце скатилось с лиловеющего небосвода и скрылось за изломанными хребтами западных гор, в бескрайней безжизненной пустыне, где не может уцелеть ни одно живое существо, где, как все знают, располагается царство мертвых. Стихли последние звуки торжественного гимна, которым жрецы на пороге храмов провожали великое светило, и редкие группы людей заспешили к берегу Нила где их дожидались лодочники. Они спешили к реке, чтобы как можно скорее вернуться на правый восточный берег Великой реки, туда, где теснились лачуги бедняков, скромные дома простолюдинов, туда, где возвышались великолепные дворцы знатных людей, где днем и ночью не затихала жизнь города живых, столицы фараонов, золотовратых Фиф. Здесь, на левом берегу Нила, в Некрополе, городе мертвых, остались только те, кто служил мертвецам: жрецы и храмовые прислужники, стражники могил и плакальщицы, бальзамировщики Тарихевты и нечистые парахиты, чьей работой было вскрывать тела мертвых перед тем, как тарихевты приступят к к священному ритуалу бальзамирования. Парахит Хоту вышел на порог своей жалкой лачуге и жадно вдохнул вечерний воздух, напоенный ароматами влаги и свежести, принесенными с Нила. Днем он не решался лишний раз выйти из своего жилища, ведь люди его профессии считались нечистыми. Встреча С парахитом предвещало несчастье, и любой прохожий мог обругать его, а то и огреть плетью, раздосадованной таким недобрым предзнаменованием. Зато теперь с наступлением ночи он не боялся ничего. Темнота скрывала знаки нечистой профессии на его лице и руках. Ночь была его временем. Да и те случайные прохожие, которые могли повстречаться ему днем, давно уже покинули город мертвых и уплыли на правый берег Нила, и дружные голоса грибцов затихли в сумерках. В сгущающемся воздухе стаями проносились летучие мыши. Для них, как и для Хоту, началось лучшее время суток — время охоты. Они проносились в воздухе в погоне за мушкарой и мелкими насекомыми, едва не задевая лицо старого парахита. Быстро темнело — и на небе выступила ослепительная россыпь звезд. Среди редких лачуг, выступающих в темноте еще более темными массивами и каменных осыпей, замелькали гибкие неуловимые силуэты. Это шакалы, служители Анубиса, пришли в город мертвых за поживой, за ежедневной данью. Те люди, которые приплывали ранним утром на левый берег Великой реки, чтобы навестить своих умерших родственников, приносили на их могилы положенные дары — гусей и кур, рыб и черепах, коз и газелей, напитки и сладости, цветы и благовония — то, что позволяло каждому его достаток. Ведь если мертвые будут тобой недовольны, они могут принести неисчислимые несчастья, болезнь и неурожай, пожар и засуху, гнев ладыке или падеж скота». Те, кому не по карману были дорогие приношения, покупали в лавках раскрашенные хлебцы в форме гусей или коз, чтобы с молитвой положить их на могилы предков и смягчить их хоть таким символическим приношением. И когда шакалы по ночам пожирали оставленные на могилах дары, родственники умерших радовались, они считали, что их приношения угодны предкам, что те приняли их И теперь будут благосклонны к своим живым родственникам. Поэтому на шакалов не дозволялось охотиться. Больше того, встретив их, следовало уступить дорогу, произнеся краткую молитву. Честно говоря, эти обнаглевшие твари были просто опасны для одинокого ночного путника, поэтому с наступлением темноты жители города мертвых старались не покидать свои жилища. Еще опаснее шакалов были двуногие хищники, шайки могильных воров, пробиравшиеся в город мертвых, чтобы вскрывать и грабить богатые захоронения знатных египтян. Их преследовала ночная стража Некрополя, но воры были хитры и неуловимы, как шакалы, и зачастую ускользали от стражников, скрываясь в горных пещерах и одним им известных тайных укрытиях. Впрочем, этих двуногих шакалов Хоту нисколько не боялся. С него могильным ворам не было никакой поживы, а встречи с парахитом они опасались, поскольку были суеверны, как никто другой. А вот против четвероногих хищников у него была крепкая суховатая палка и Шасу — черный лохматый пес, тощий и вечно голодный. Хоту вооружился своей палкой, окликнул пса и пошел по каменистой тропинке, сбегавшей к отрогам западных гор. Старик хотел найти целебный корень, помогающий от ломоты в костях, донимающий его последние дни. Конечно, искать коренье в темноте — нелегкое дело, но знакомый травознай говорил, что только найденный ночью корень обладает целительной силой. Шассу побежал вперед по тропинке, спугнул какого-то мелкого зверька и вдруг застыл на месте. Угрожающе зарычал, прижав уши, вздыбив шерсть на загривке. «Что ты рычишь, отродье сета?» Негромко проговорил парахит, догнав пса и схватив его за загривок. И тут он увидел впереди среди камней медленно двигающуюся человеческую фигуру. Это был не могильный вор». Те одевались в короткие темные накидки, не мешающие движениям и скрывающие их в темноте, да и ходили они небольшими группами. Это не был и кто-то из стражей некрополя. Те носили короткие военные плащи и уж точно не ходили поодиночке. Кроме того, и воры, и стражники уверенно чувствовали себя в просторах ночного некрополя. Это же был человек богатый и знатный о чем говорила длинная белая одежда, и он наверняка первый раз шел ночью по городу мертвых. Так медленно и неуверенно он двигался. В первый миг Хотоу подумал догнать этого ночного путника и предложить ему помощь в надежде на богатое вознаграждение. Но тут же он отказался от этой мысли. Одинокий прохожий мог разглядеть знаки его нечистой профессии и прогнать старика. Кроме того, вряд ли его привело ночью в эти опасные места благое дело. На уме у него недоброе, и в таком случае случайному свидетелю не поздоровится. Врожденное любопытство не оставляло Парахита, и он решил тайком проследить за незнакомцем, чтобы выяснить, что у того на уме и куда он направляется. «Веди себя тихо, Семя Сета» а то отдам тебя духом пустыни». Шепотом пригрозил он своему псу и, крадучись, двинулся вслед за таинственным путником. Они обошли несколько бедных могил, миновали высокую скалу, которая стояла на краю Некрополя, как дозорный западных гор, поднялись по пологому склону и свернули влево. Только тогда Хоту догадался, куда идет незнакомец» он шел к лачуге Фетх, старой знахарке. Парахит боязливо поюжился. Фетх зналась с нечистыми духами, и ее опасались все жители города мертвых. Даже могильные воры старались обходить ее убогую лачугу. Только те, кого гнала насущная потребность в ее тайных познаниях рисковали посетить жилище старой колдуньи. Тем не менее незнакомец свернул к темному проходу среди камней, за которым обитала Фетх. Из двери ее хижины пробивался неровный колеблющийся свет. Фетх не спала, она занималась своим темным ремеслом, и Хоту почувствовал, как мурашки пробежали по его спине покрывавшей его ветхой накидкой. Тарихевт Набу как-то шепотом рассказывал, что своими глазами видел, как старуха разговаривала с шакалом, и тот отвечал ей человеческим языком. Шасу тихонько заскулил, видимо, почувствовав испуг хозяина, но старик шикнул на пса, припал к земле и подполз еще ближе к ведьминой лачуге. Любопытство оказалось сильнее страха. Незнакомец подошел к хижине фетх и остановился на пороге, видимо, не решаясь войти внутрь, то ли из страха, то ли из отвращения. Из жилища ведьмы доносились мерзкие запахи, приготовляемых старухой колдовских снадобий. В свете, пробивающемся из хижины, Хоту смог разглядеть ночного путника — Это был, как он и думал, знатный человек. Выбритая, ничем не покрытая голова говорила о том, что он принадлежит к жреческой касте. Незнакомец был еще достаточно молод, должно быть, не больше 30, раз видел он весенние разливы Нила. Он был высок, обладал правильным лицом с красивыми удлиненными глазами, но на этом лице лежала печать усталости и беспокойства. — Эй, старая! — окликнул он колдунью. — Я знаю, что ты дома. Выйди поговорить со мной. Кого это Сет принес в такое неподходящее время? Донесся из хижины скрипучий голос знахарки. — Тебе нет дела до моего имени, — недовольно отозвался незнакомец. — Пусть мое серебро скажет все за меня. — Язык серебра я очень хорошо понимаю, — отозвалась Фетх. И выбралась на порог своей лачуги, из-под руки разглядывая ночного посетителя. Она была сгорблена и уродлива, как искривленное высохшее дерево, и так стара, что, должно быть, помнила времена великого потопа. На ее лице, высохшем и изрезанном морщинами, как кора Сикаморы, жили только яркие внимательные глаза, подняв В сухой руке пылающий факел старуха осветила своего ночного гостя, внимательно оглядела его и проговорила своим скрипучим голосом. «Ты из высокой касты жрецов. Это каждому видно. Об этом говорят твои белоснежные одежды и выбритая голова. На твоих одеждах не оставила следа едкая пыль пустыни. Ты не испачкал их даже этой ночью по пути к моей грязной лачуге». «Но этого мало. Клянусь зоркими глазами мудрого Ибиса, птицы Тота, -то, ты — один из посвященных в тайной небесной россыпи, один из обидателей Дома чисел». «С чего ты это взяла?» — пробормотал ночной гость с явным неудовольствием. «Мне сказали об этом твои зрачки» не сузившийся при свете факела. Ты привык долгими часами вглядываться в бездонное ночное небо, привык подсчитывать небесные стада, считать по этой черной книге тайны прошлого и будущего. «Не слишком ли много ты говоришь, старуха?» раздраженно проговорил жрец и бросил на землю перед знахаркой серебряное кольцо. «Возьми мое серебро и не болтай лишнего». Даже ночная пустыня подслушивает разговоры тысячей ушей. — Спасибо тебе, знатный господин, — угодливо проскрипела Фетх, еще больше согнувшись и с жадностью подобрав кольцо. — Ты щедр, знатный господин, но скажи, чем я могу отплатить за твою щедрость? Чем может помочь глупая старуха такому мудрецу, как ты, тому, для кого нет тайн ни на земле, ни на небе? «Ты стара, и ты очень много знаешь», — с заметным смущением произнес жрец. «Ты знаешь такое, о чем не догадываются мужи знаний, проводящие свои дни за чтением папирусов, о чем не догадываются обитатели храмов». Он замолк, не решаясь продолжить, и старая Фетх проговорила в кратчевом голосом. «Должно быть, знатному господину приглянулась какая-то красавица», из богатого и могущественного дома. Такая, которой нельзя просто приказать. «Приди ко мне сегодня». Многие важные господа приходили с этой жалобой к старой фетх, и я давала им любовное питье, которое делает просто чудеса. Достаточно влить один пузырек этого настоя в питье красавицы, и для нее не будет в мире ни одного мужчины желания тебя». Но то были старые немощные господа, уродливые и морщинистые, как ствол Баобаба из страны Нуб. А ты, мой владыка, молод и красив, как Осирис, и тебе достаточно улыбнуться, чтобы все красавицы златовратых фив были у твоих ног. Зачем тебе любовное зелье, когда твоя кожа пахнет кардамоном, а голос звучит сладко, как голос ночной птицы? «Умолкни, старуха!» — оборвал ее жрец. «Не для того я пришел к тебе, чтобы слушать эти похотливые бредни. И не нужно мне твое любовное зелье. Тогда, может, знатному господину нужно другое зелье? То, от которого глаза закрываются навеки, и человек засыпает таким сном, от которого нет пробуждения? Может быть, у тебя есть злейший враг, чья жизнь не дает тебе покоя? Или нет, друг? из-за которого ты не можешь занять новую высокую ступеньку в доме чисел. Жрец пробормотал что-то неразборчивое, схватил старую ведьму за край одежды и встряхнул ее. «Что ты болтаешь, старая? Хорошо, что нас никто не слышит. Если ты скажешь еще что-то подобное, я проткну твое дряхлое тело кинжалом, как протыкают тело жертвенного животного. Рассеку на сорок частей...» и разбросая по всему городу мертвых, чтобы в загробной жизни ты и за тысячу лет не могла их собрать. Старуха побледнела и затряслась, как древесный лист под западным ветром, ветром бесконечной пустыни. Она уже не боялась смерти, но, как всякий египтянин, невероятно страшилась того, что тело ее будет расчленено, и в царстве мертвых не сможет стать обиталищем для души. Не слушай, не слушай глупую старуху, знатный господин, пробормотала она своим скрипучим голосом. Я сама не знаю, что говорю. Скажи мне, мой владыка, чего ты желаешь, и старая фетх попытается сделать все, что в ее силах. Жрец разжал руку, выпустил старую ведьму и заговорил тише, склонившись над ней. Хоту с молодости отличался хорошим слухом, но даже ему пришлось подползти ближе, чтобы разобрать слова жреца. «Я слышал, что в одной из гробниц города мертвых хранится великое сокровище», — начал он. «О мой господин, грабить могилы скверно!» — заныла старуха. «Боги этого не прощают. Они наказывают грабителей страшными болезнями, от которых те слепнут и глохнут, теряют разум и умирают в ужасных мучениях. — Да слушай меня, старая! — рявкнул ночной гость. — Мне не нужно золото мертвых, не нужны драгоценные камни и слоновая кость. Мне нужен только один папирус. Может быть, ты слышала о нем? Его называют папирусом то-то или мудростью мудрых. Старуха замолкнула, сжавшись в комок, будто ей стало холодно. Глаза ее испуганно забегали. «Ты же сам говорил, щедрый господин, что у ночной пустыни тысячи ушей», — проговорила она, понизив голос. «Ты ругал старую фетх за то, что она чересчур болтлива, а теперь сам говоришь такие ужасные вещи. Это опасно, очень опасно, особенно для такой беспомощной нищей старухи, как я». Жрец понял намек на щедрость и бросил к ногам старухи еще одно серебряное кольцо. «А ты постарайся вспомнить старое, и не будешь такой нищий. Вдобавок к этому серебру я дам тебе золото, много золота. Постарайся вспомнить, может, ты слышала об этом папирусе? Он содержит древние знания о науке чисел и о самом главном числе» которая заключает в себя тайну жизни и смерти. «Что я могу знать о таких умных вещах?» — проскулила Фетх. «Я простая старуха. Я никогда не слышала о таком папирусе. Я вообще не умею разбирать черные значки иероглифов. Вот Габд-а-Батх, шейх ночи, он, должно быть, знает гораздо больше меня». Хоту вздрогнул. Он кое-что слышал о том, кого называли шейхом ночи, и эти слухи были страшными. Шейх ночи был главарем самой большой шайки грабителей, могил, самым удачливым и беспощадным. Он ловко уходил от стражей некрополя, и его добыча всегда была велика, как ни у кого из ночных грабителей. Но не из-за этого так боялись его все обитатели города мертвых. Не из-за этого произносили его имя со священным ужасом. Шейх Ночи часто уходил на запад за горы, туда, где простиралась великая бескрайняя пустыня, и общался там со злыми духами, и потомками, и прислужниками Сета. Именно они приносили ему удачу и богатую поживу. По крайней мере, такие слухи ходили о нем на левом берегу Нила. «Сведи меня с этим человеком, и я заплачу тебе золотом», — высокомерным тоном произнес жрец, пристально поглядев на испуганную старуху. «Я попытаюсь», — едва слышно ответила та своим скрипучим голосом. «Я попытаюсь, знатный господин, но не знаю, удастся ли мне это, ведь шейх ночи свободен, как ветер. Сегодня он может быть здесь, в городе мертвых, а завтра...» Знахарка понизила голос, а потом и вовсе перешла на шепот, так что Хоту не мог больше разобрать ни слова. Шасу снова напрягся, уставившись в темноту. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Хоту взглянул на ту сторону, куда смотрел пес, и заметил среди камней какое-то едва уловимое движение. Сперва он подумал, что это голодный шакал крадется за добычей, но, внимательно приглядевшись, понял, что это не священный зверь Анубиса, а куда более опасное двуногое создание. Действительно, шакалы по ночам чувствовали себя хозяевами в городе мертвых и расхаживали по нему, не скрываясь, ведь их почитали как слуг Анубиса, и всякого, кто посмел бы нанести вред шакалу, ждала суровая кара. Старый парахит перебрался чуть в сторону Забравшись на каменное возвышение, откуда можно было лучше разглядеть того, кто прятался в темноте. И действительно, он смог различить затаившуюся среди камней человеческую фигуру. В славном отсвете факела блеснула выбритая голова, белые одежды. Это был жрец. И у хоту не осталось сомнений, что он следит за своим собратом, беседующим со старой знахаркой. Хоту схватил своего пса за загривок и скользнул в темную расщелину между двух скал. То, что здесь происходило, нисколько его не касалось. Если жрецы из Дома Чисел встречаются по ночам с ведьмой, если они следят друг за другом, это слишком опасные дела для такого беспомощного старика, как он. Лучше держаться от них подальше. Лучше скрыться в свою жалкую лачугу, как мелкие зверьки пустыни прячутся в норы когда по раскаленному от зноя песку и камням скользит тень орла. Пес попытался заскулить и вырваться. Его интересовали ночные шорохи и приглушенные звуки, но парахит только крепче сжал шерсть на загривке и, хорошо знакомой тропинкой среди надгробий, заспешил к своей хижине. От Сефор выслушал старуху Бросил перед ней на каменистую землю еще одно кольцо, на этот раз золотое, как и обещал, и двинулся в обратный путь. Сегодня он не сможет встретиться с шейхом ночи, не сможет увидеть тот папирус, о котором так много слышал. Ну что ж, он и не рассчитывал на такой быстрый успех. Главное, что он сделал шаг в нужном направлении, а каждая дорога начинается с первого шага. Кстати, та дорога, по которой он шел в эту минуту, была неровной, каменистой и опасной. Атсифор настороженно вглядывался в темные надгробья и каменные осыпи, то и дело преграждающие ему путь, и пытался не потерять направление. Ему нужно было до часа быка возвратиться к воротам дома чисел, пока не сменился тот стражник, которого удалось подкупить». Занятый этими мыслями, молодой жрец не замечал крадущейся по его следам тени, не замечал человека в таких же, как у него белоснежных жреческих одеждах.